Глава 101. Позже командор явился в лабораторию, когда я просматривала результаты анализов Аникс после утренней инъекции. «Чем могу помочь, командор Рузарт? Поднялась я и издалека позволила себе смотреть прямо на него. Он нес в руках свой мундир. Тот самый мундир, на который упал фрукт. Пятно было ярким. Я ощутила легкий укол вины за то, что не успела предупредить его, чтобы отошел от стены. «Найдется ли в лаборатории средство, чтобы вывести это ужасающее пятно?» Совершенно серьезным тоном произнес он. «Моя вторая форма в чистке. Я не могу выйти навстречу без мундира». «А дежурный по хозоотсеку вам не помог?» Удивленно скинула брови я. «Как видишь», — скривил губы командор. «Я, конечно, знакома с химией но ни разу не занималась выведением пятен с одежды. Я покрутилась, посмотрев на шкафы с препаратами, и не нашла ничего очевидного, чтобы использовать для бытового применения. «А под душем вы не пробовали смыть?» Понимая, что говорю глупость, спросила я. Он сдвинул брови и вопросительно сморщил лоб. «Угу, ясно. Тогда, может, щеткой?» Топчась на месте, предложила я. И снова получил недоуменный взгляд. «Вы что, ни разу не чистили свой мундир?» Удивилась я. «Я умею многое, но до этого руки не доходят». Иронично прищурился он. «Может, вам одолжить мундиру сонда или монтиры?» «С их выбитыми на нагрудном значке именами?» Сказал в ответ Рузард. «Ну, поменяйте значок». «Пожалуй, плечом я, не зная, чем ему помочь». «А размер подстроится автоматически?» Не отводя глаз, поддел командор. «Но я не умею чистить одежду!» Виновато призналась я, глядя на его шрам. «И почему он его не удалит? Он ведь портит весь вид!» «Так какие будут предложения?» Склонил голову на бок командор, пытаясь поймать мой взгляд. «Пойдите в сорочки, она вам очень идет!» Отворачивая голову и морщась от неловкости, проговорила я. «И кто только пустил на мой корабль курсанта неумеху!» Беззвучно рассмеялся командор. «У меня от вас голова кругом!» Вспыхнула я и оглянулась. «Представь, у меня тоже!» Усмехнулся командор, и то, как он посмотрел на меня, разрядило напряжение. Он просто по-доброму забавлялся тому, что обычная девчонка ничего не смыслит в традиционных женских делах. Да и, похоже, он просто меня задирал. Нашел дурацкий повод прийти в лабораторию. Малых, ты совсем не приспособлена к жизни в браке. Все еще улыбаясь, заметил он и, сложив мундир, перекинул через руку. Я помрачнела, вспомнив о прошлом. Но командор, похоже, и сам смутился от своих слов и сухо кашлянул. Зато я приспособлена к работе в космосе. Смело возразила я и вскинула подбородок. Да, этого у тебя не отнять. Охотно согласился он. Ты крепкая девчонка. А постельное белье вы сегодня тоже не сами меняли? Не сдержалась от укола я. Тут командор посерьезнел и выпрямился. Видимо, я перестаралась дерзостью, а мне не следовало его сердить. Я вытянулась и повернулась к лабораторному столу, решив больше не позволять лишнего с высшим позванию. «Бабочки помогали!» Со всей серьезности в голосе ответил Рузерт. Тут я не удержалась и прыснула от смеха, но тут же мельком оглянулась и не смогла отвести глаз. И он так открыто, без тени осуждения или недовольства смотрел на меня. Не приказывал, не раздумывал, не следил, а просто внимательно рассматривал как мужчина смотрит на приятную ему женщину. От полуулыбки ямочки на щеках, и они так шли ему, а радужки мерцали нежно-алым светом. В это мгновение командор показался таким обаятельным, как никогда. «Малых, поужинаешь со мной в командном отсеке?» Неожиданно спросил он. И это разрушило чары. Я тут же отвернулась и взяла первое, что попалось под руку — флакон с сывороткой. «У Аникс процедура прямо сейчас. Приятного вам аппетита!» В отражении зеркальной дверцы шкафа я заметила, что лицо командора мгновенно стало непроницаемым, а глаза вспыхнули огнем. От непонятного волнения сердце сжалось, и от неловкости захотелось провалиться на месте. «И чем вы только тут занимаетесь?» — бросил он и больше не произнес ни слова а пока выходил из лаборатории, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он хотел поужинать со мной наедине? Зачем? На ужин командор не появился в столовом отсеке. И потом, несколько дней, я видела его хмурым и неразговорчивым, будто он над чем-то серьезно размышлял. Он даже перестал бросать на меня долгие изучающие взгляды. Не шутил, не приходил в лабораторию. С одной стороны, стало легче а с другой не могла отделаться от мысли, что я сделала что-то не так. Изредка мы сталкивались на смотровой площадке, но я старалась уйти незамеченной. А на тренировках он иногда подходил к нам Санникс и показывал новые эффективные приемы, которые потом я и отрабатывала. Но он не показывал их напрямую мне, не прикасался и не говорил со мной. Лишь взглядом указывал на то, что я должна внимательно следить за ним Санникс, а затем повторить. Я решила не пересаживаться за другой стол в столовом отсеке, надеясь как-то переменить настроение командора. Но он по-прежнему вел себя сухо. А мне стало не хватать его прежнего отношения. Все стали обращать внимание на глаза Аникс. Люминесценция заметно снизилась, но никто не решался задать ей вопрос. Однако, когда она эмоционально возбуждалась, радужка снова вспыхивала огнем. От этого она злилась но успокаивалась, когда я показывала динамику изменения ее ДНК.